Глава 43. Вернуться. но «Ну, ёлочки зелёные», — отчётливо произнёс у неё в голове голос Вадима. Бесцветный угасающий голос, а не тот жизнерадостный полнозвучный босок, каким он разговаривал с ней сегодня в палате. Оливия откинула спинку самолётного сиденья и подумала о том, что заскочить к нему в больницу по пути в аэропорт они успели просто чудом. Горский связался с заведующим отделением И, объяснив ему ситуацию, получил разрешение на короткое посещение. Вадим Полу лежал на широкой медицинской кровати, оборудованной электрическим подъёмником, и с аппетитом уплетал завтрак. Увидев Оливию в дверях, он отложил ложку и попытался приподняться, но боль мгновенно уложила его на место. Он охнул сморщился и побледнел. Затем повернул к ней свою коротко стриженную голову и тут же принялся балагурить и острить, травить больничные байки, перемежая их восторженными восклицаниями. Тому, что она живая и невредима, он был несказанно рад. Через четверть часа в палату заглянул Горский, который дожидался её в коридоре. Он деликатно постучал пальцем по циферблату наручных часов, напоминая, что до вылета осталось совсем мало времени. Осознав, что пора прощаться, Вадик протянул Оливии батончик в пёстрой обёртке, лежавший на прикроватном столике рядом со стаканом жидкого чая. «Прощальный подарок!» — подмигнул он. «А что это?» «Средство от анемии, из крови молодых бычков», — с удовольствием пояснил он. «Тебе, француженка, гемоглобин надо повышать. Уж больно ты бледная». В эту минуту в комнату повторно заглянул Горский. «Ну, ладно», — нехотя протянул Вадим. «Давай, до свидания. Как оклемаюсь, навещу тебя в Париже. Поднимемся на Эйфелеву башню, пошляемся по Елисейским полям». Чмокнув его в небритую щёку, пахнувшую какими-то лекарствами, Оливия сунула липкий батончик в карман и зашагала на выход. У самого порога она обернулась. Он смотрел ей вслед, помертвевшими глазами, в которых не было и намёка на улыбку. Когда они выехали за ограду больницы, Горский нехотя признался. По мнению врачей, Вадим самостоятельно ходить уже не сможет. На взлёте она отключилась. Однако в голове адским месивом продолжали ворочаться мысли. Очнувшись через четверть часа, Оливия вызвала стюардессу и попросила принести ей кофе. С отвращением глотая горячую бурду, она прокручивала в памяти события прошедших дней, удивляясь, что за такое короткое время почти забыла о Париже. Всё, что ждало её там, университет, друзья, редакционные интриги, казалось теперь почти что вымыслом. Всё, кроме маленькой квартирки, затерянной в грязноватых переулках Монмартра, и того обособленного, несговорчивого, но преданного ей человека, без которого, как оказалось, она не может обходиться. Думала она и о Зое. Точнее, о том, почему приняла так близко к сердцу её историю. Оливье нелегко было себе признаться, что в этой благополучной стареющей женщине она разглядела... Себя. Как и юная Зоя, ребёнком она тяжело переживала измену матери. Годами скрывала от горячо любимого отца, что знает о мамином романе. А тот предпочёл ничего не выяснять. Просто отстранился. От них обеих. Как и маленькая Зоя, Оливия чувствовала себя обманутой, отвергнутой, ненужной, неподтверждённой. Страх одиночества и любовных неудач начал отпускать её лишь тогда, когда она перебралась в Париж и встретила Родиона. Он стал для неё тем сосредоточием радости, тем внутренним смыслом, той точкой отчёта, к которой ей теперь так отчаянно захотелось вернуться. Самолёт загудел двигателями, и начал заходить на посадку. В иллюминаторе расплескались ночные огни, заиграл леденцовой подсветкой шпиль Эйфелевой башни. Он лежал у её ног, этот обманчивый город, с его дворцами, садами, музеями, отелями, больницами, кладбищами, притонами, полицейскими участками и приютами для бездомных, с его неспешностью и суетой, низостью и величием, нищетой и блеском и с теми безрассудными надеждами, которыми пропитан его воздух, и эфемерными мечтами, которыми живут испокон веков его обитатели. Париж, 2020 год. Книгу читала Инга Брик.